Глава пятая. На шестидесятой миле они возобновили запас провианта, прибавили к своему грузу еще несколько фунтов писем и продолжали свой путь. Начиная с сороковой миле, дорога была не проложена, и до самого Дайя они не думали найти утоптанную тропу. Пламенный великолепно выносил путешествие, но сумасшедшая скорость сказалась на каме. Из гордости он молчал, но результатов лёгочной простуды скрыть было нельзя. Лишь микроскопический кусочек был затронут морозом, но болезнь развивалась, вызывая сухой частый кашель. Слишком сильное напряжение кончалось приступом кашля, и тогда он походил на припадочного. Глаза наливались кровью и выпячивались из орбит, а слёзы стекали по щекам. Дым от поджаривающегося сала вызывал параксизм, длящийся полчаса, и он старался держаться в стороне, когда пламенный занимался стрипней. День за днём пробирались они по мягкому неутоптанному снегу. Это была тяжёлая однообразная работа. Подъёмы, с каким они летели по твёрдому снегу, быть не могло. Здесь требовались тяжёлые и непрерывные усилия. То один, то другой должны были идти впереди и утрамбовывать лыжами рыхлый снег. Под тяжестью человека лыжи погружались на добрых 12 дюймов в мягкую массу. При таких условиях передвижение на лыжах требовало иных мышечных усилий, чем при обыкновенной ходьбе. Ногу нельзя было поднимать и двигать, сгибая колено. Её следовало поднимать перпендикулярно Когда лыжа вдавливалась в снег, и её нос упирался в вертикальную снежную стену в 12 дюймов высоной. Если нога при подъёме слегка сгибалась, нос лыжи проникал в эту стену и опускался вниз, а задний конец ударял по ноге. Таким образом, с каждым шагом приходилось поднимать ногу на 12 дюймов, а затем уже сгибать её в колене. По этому пути отчасти проложенному Следовали собаки, человек у Шеста и Сани. В лучшем случае, напрягаясь так, как могли напрягаться лишь самые выносливые люди, они делали не больше 3 миль в час. Приходилось увеличивать число рабочих часов. И Пламенный, зная, что в будущем может выйти задержка, был в пути по 12 часов ежедневно. Так как 3 часа уходило на устройство стоянки и приготовление бобов, На утренний завтрак и оттаивание бобов во время полуденной остановки, то для отдыха оставалось 9 часов. И собаки и люди отдавали эти 9 часов сну. В Силькирке, торговом пункте близ реки Пелли, Пламенный предложил Ками отдохнуть и присоединиться к нему, когда он будет возвращаться из Дая. Индеец, забредший с озера Лебарш, соглашался занять его место, но кому упёрся. Он недовольно заворчал, тем дело и кончилось. Но собак пламенный переменил, оставив свою собственную измученную упряжку отдыхать до своего возвращения, а сам продолжал путь с шестью свежими собаками. В Силькирка они прибыли в 10 часов вечера, а в 6 часов на следующее утро уже неслись по пустыне Кануш 60 силкир когда дай на протяжении 500 миль. Снова хватили морозы, но ехать по непротоптанному пути было тяжело и в холодную, и в тёплую погоду. Когда термометр показывал 50 градусов ниже нуля, путешествие стало ещё более затруднительным, так как в такой сильный мороз снег ещё более походил на песок и не оказывался сопротивления полозьям саней. С собаком приходилось напрягаться сильнее, чем при температуре в 20 либо 30 градусов ниже нуля. Пламенный увеличил число рабочих часов до 13. Он старался сберечь выигранное время, зная, что впереди их ждут тяжёлые переходы. Не было ещё середины зимы, и бурная река на 50-й миле подтвердила его расчёты. Местами река текла свободно, обрамленные по обеим сторонам ненадежным льдом, а там, где вода бешено ударяла в отвесный берег, не было даже этой ледяной каймы. Они крутились, сворачивали в сторону, иногда возвращались назад. Часто им приходилось делать с полдюжины неудачных попыток, пока не удавалось миновать особенно скверный перегон. Дело подвигалось медленно. Они должны были исследовать ледяные мосты. Пламенные камы поочерёдно шли вперёд на лыжах, горизонтально неся в руках длинные шесты. Таким образом проваливаясь, они могли держаться за шест, который ложился поперёк ямы, образованной их телами. В такие случаи не раз выпадали на долю каждого из них. При 50 градусах ниже нуля человек мокрый до пояса не может путешествовать, не рискуя замёрзнуть. Таким образом каждое ныряние означало задержку. Выбравшись из воды, промокший человек начинал бегать взад и вперед, чтобы поддержать циркуляцию крови, а тем временем его товарищ, оставшийся сухим, разводил костер. Под защитой костра можно было переодеться и высушить мокрую одежду на случай нового приключения. Дело ухудшалось еще и тем, что, Что по этой опасной реке нельзя было путешествовать в темноте. Их дневная работа сводилась к 6 часам. Каждая секунда была дорога, и они старались не терять ни одной. Ещё до первых проблесков рассвета складывались вещи, грузились сани, впрыгали собаки, а люди, скорчившись у костра, ждали. Днём они не делали привала для еды. Все же они сильно отставали, и каждый день поедал нагнанные ими раньше время. Бывали дни, когда они делали пятнадцать миль, а не и то и двенадцать. А однажды выдались такие два дня, когда им удалось за оба пройти всего девять миль, так как три раза им приходилось поворачивать спиной к реке и тащить сани с грузом через горы. Наконец они миновали страшную реку. 50 миль и выехали на озеро Лебарш. Здесь лёд был крепкий и не было ледяных гряд. На протяжении 30 миль снег лежал ровной гладкой пеленой. Зато слой был в 3 фута толщиной и мягкий, как мука. Здесь они не могли делать больше 3 миль в час. Но пламенный отпразновал законченный переход через реку 50 миль тем, что значительно увеличил перегон. В 11:00 утра они вынырнули у конца озера. В 3:00 пополудни, когда полярная ночь была уже близка, они впервые увидели истоки озера, а с первыми звёздами переменили направление. В 8:00 вечера они оставили озеро позади. И вошли в устье реки Льюис. Здесь на полчаса была сделана остановка. Разогрели куски замёрзших бобов, собаки получили двойную порцию рыбы. Затем до часу ночи они ехали вверх по реке и только в час расположились на ночлег. В тот день они были в пути 16 часов. Собаки так измучились, что даже перестали рычать и не заводили драку. а Камо последние несколько миль заметно прихрамывал. Однако на следующее утро Пламенный тронулся в путь в шесть часов. К одиннадцати он был у подножия Уэйтхорс, а на ночь расположился лагерем у Бокскеннон. Последний тяжелый перегон остался позади. Впереди тянулись озера. Он не убавил скорость. Их рабочий день был по-прежнему двенадцать часов. 6 часов в сумеречном свете, 6 в темноте. 3 часа уходили на стрепню, починку упряжи и устройства ночлега. Остальные 9 часов люди и собаки спали как убитые. Железная сила Камы сломилась. День за днём чудовищная работа подтачивала его. День за днём он расходовал запасы своих сил. Он стал медлительнее в движениях. Все время прихрамывал, а мускулы его потеряли упругость. Однако он работал стоически, ни от чего не отказываясь, никогда не жалуясь. У Пламенного осунулось лицо. Он выглядел усталым, но благодаря своему удивительному организму несся вперед. Все время вперед, упорно и безжалостно. В эти последние дни пути он больше, чем когда-либо, казался Каме божеством. Измученный индейц был поражен этой неистащимой выносливостью. Он не подозревал, что в человеческом теле могут таиться такие запасы энергии. Пришло время, когда Кама был уже не в силах пробивать тропу. Очевидно, состояние его было очень скверно, если он позволил Пламенному весь день идти впереди, утаптывая снег лыжами. Они миновали ряд озер от марша, до Линдермана и начали подъем на Челкут. По всем правилам, пламенному следовало к концу дня разбить лагерь у подножия Челкута. Но он продолжал путь, перевалил через гору и спустился к Шипкэмп, а за ним бушевалась снежная буря, которая задержала бы его на двадцать четыре часа. Это последнее напряжение окончательно сломило каму. На утро он не смог тронуться в путь. Когда пламенный разбудил его в 5 часов, он с трудом поднялся, застонал и снова лёг. Пламенный один нагрузил сани впряг собак и готовый к пути завернул беспомощного индейца в три меховых тулупа, все какие были, и привязал сверху к саням. Дорога была хорошая. Это был последний перегон. Он погнал собак вниз через Дайя Кеннон и по плотному убитому пути на Дайя Пост. Кама стонал наверху по клаже. Пламенный прыгал у шеста, чтобы не попасть под полозья летящих саней. Так они въехали в Дайя. Верный своему слову, Пламенный не сделал здесь остановки. Через час сани были нагружены обратной почтой и провиантом. Пламенный впряг свежих собак и нанял нового индейца. С самого приезда Кама не говорил ни слова до тех пор, пока Пламенный не пришёл к нему попрощаться, отправляясь в обратный путь. Они пожали друг другу руки. Ты убьёшь этот бедный индейц, сказал Кама. Знаешь, Пламенный, ты убьёшь индейца. Ну, допелли ты его хватит, усмехнулся Пламенный. Кама недоверчиво покачал головой и в знак прощания повернулся к нему спиной. В тот же день пламенный перевалил через Челкут, в темноте спустился с высоты пятисот футов и в метель расположился на ночлег на озере Кратер. Это была холодная стоянка. Леса остались позади, а он не обременялся о ней топливом. В ту ночь их занесло снегом на три фута. А утром в темноте, когда они откапывались, индиец попробовал удрать. Ему не улыбалось путешествовать с человеком, которого он считал сумасшедшим. Но пламенный мрачно убедил его остаться на месте. Они миновали глубокое и длинное озеро и спустились на уровень озера Линдерман. На обратном пути пламенный развил ту же бешеную скорость, а индейц был менее вынослив, чем Кама. Он тоже никогда не жаловался и больше уже не пытался удрать. Он пробивал путь и делал все, что было в его силах, но решил держаться в будущем подальше от пламенного. Дни сменялись днями, чередовались ночи и сумерки, холод уступил место снегопаду, потом снова хватил мороз, и все это время они покрывали... Огромные расстояния, оставляя позади бесконечные мили. Но на пятидесятой мили их настигла катастрофа. Переходя ледяной мост, собаки провалились, и их затянуло под лед. По струмке, соединявшей упряжку с первой собакой, оборвались, и вся упряжка погибла. Осталась только одна собака. Пламенный впряг в сани индейца и впрягся сам. Но человек не может в такой работе заменить собаку. А эти двое пытались заменить пять собак. Через час Пламенный разгрузил Саня. Он выбросил лишние вещи, провиант для собак и запасной топор. На следующий день собака от чрезмерного напряжения вытянула сухожилие. Пламенный пристрелил ее и кинул Саня. Он взвалил себе на спину 60 фунтов почты и провианта и навьючил на индейца 125 фунтов. Большую часть припасов он выбросил без всякого сожаления. Индеец пришёл в ужас, видя, что оставлена никому не нужная почта, а выброшены бобы, чашки, кастрюли, тарелки и запасная одежда. На каждого осталось по тулупу, по топору. Жестяной котелок и незначительный запас муки и сала. Сало в случае надобности можно было есть в сыром виде, а мука, размешанная в горячей воде, могла поддержать силы. Даже ружьё и несколько десятков патронов остались позади. Таким образом они сделали 200 миль до Силькирка. Пламенный вставал рано и шёл до поздней ночи. Часы, уходившие раньше на устройство стоянки и кормёжку собак, посвящались теперь пути. К ночи они разводили костёр, завёртывались в свой мех, пили навар из муки и оттаивали сало, надетое на концы палок. Утром в темноте они поднимались, не говоря ни слова, навьючивали на себя свою поклажу, завязывали наушники и пускались в путь. Последние мили до Силькирка Пламенный гнал индейца перед собой. Тот походил на призрак со своими ввалившимися щеками и запавшими глазами. Если бы за ним не следили, он повалился бы на снег и заснул, либо бросил бы свою ношу. В силкирке Пламенный нашёл свою старую упряжку собак, отдохнувшую и в прекрасном состоянии. В тот же день он пустился дальше чередуясь у шеста с индейцем Слебаржа, который вызвался его сопровождать. Пламенный запаздывал на 2 дня. Снегопады и неубитая тропа помешали ему нагнать расстояние до сороковой мили. Здесь погода ему благоприятствовала. Пришло время ударить морозом, и он рассчитывая на это, урезал запас провианта для собак и людей. Обитатели сороковой мили взловещи покачивали головами и желали узнать, что он будет делать, если снегопад затянется. Мороз хватит наверняка, смеялся он и отправился дальше. За эту зиму немало соней пролетело уже туда и назад между сороковой милей и Сёрклом, и путь был хорошо убит. и морозы действительно ударили, а до сёркал было всего двести миль. Индейц Лебар же был молодым человеком, ещё не испытавшим своих сил и исполненным гордости. Он с радостью отметил быстроту продвижения пламенного и даже мечтал сначала проявить своё превосходство над белым человеком. Первые сто миль он присматривался к своему хозяину, стараясь подметить признаки усталости, и, не находя их, удивлялся. На второй сотне миль он стал замечать эти признаки у себя, но заскрежетал зубами и сдержался. А пламенный всё время нёсся вперёд, то прыгая около шеста, то отдыхая на летящих сонях. Последний день, самый холодный и ясный, дал им возможность покрыть 70 миль. Было 10 часов, когда они въехали на берег и понеслись вдоль главной улицы в Сёрку а молодой индейец несмотря на то что была его очередь отдыхать на санях спрыгнул и бежал позади саней это было почётное тщеславие хотя ему открылся предел его выносливости и он отчаянно боролся с усталостью но бодро бежал вперёд